Носить плащи и черные сутаны в помещении наверняка предписала студентам грозная основательница колледжа Агнеса Арбетнот, не иначе как памятую о силе и жестокости восточных ветров на этом незащищенном побережье. Справа от гардероба, через полуоткрытую дверь в хозяйственную комнату, можно было заметить четыре огромные стиральные машины и сушилку. Из тусклого помещения мужчины вышли в галерею. Слабый, но пропитавший все запах англиканского учебного заведения уступил место свежему воздуху в залитом солнцем тихом внутреннем дворике. У Делглиша возникло ощущение, словно он попал в прошлое. Вычурность викторианской архитектуры сменилась каменной простотой. Мощеный внутренний двор с трех сторон окружали галереи с узкими и стройными колоннами, выложенные плиткой из камня. В двухэтажное жилище студентов ввел ряд одинаковых дубовых дверей. Гостевые апартаменты, все четыре, выходили на западную сторону основного здания. От церковной стены их отделяли кованые железные ворота, за которыми протянулось поле с чахлыми кустами, а дальше участки поживее, где росла сахарная свекла. В центре внутреннего двора раскинулся взрослый каштан, уже демонстрирующий признаки осеннего увядания. У подножия искривленного ствола, где с трупьями отваливались частички коры, пустили ростки маленькие веточки, и появились молодые листики, зеленые и нежные. Сверху, на нависших громадных сучьях, еще оставались желтые и коричневые листья, а засохшие, свернувшись, падали на булыжники сухие и хрупкие, словно пальцы мумии, на фоне блестящих орехов, коричневато-красного цвета. Впрочем, кое-какие детали — это и давным-давно отпечатавшиеся в памяти Делгыша картины, оказались в новинку. Например, ряды невзрачных терракотовых горшков у основания колонн. Должно быть, летом они представляли собой нарядное зрелище, но сейчас из этих горшков, которым, однако, нельзя было отказать в изяществе, торчали лишь кривые стебли герани и несколько оставшихся цветков. Жалкое напоминание о былом великолепии. Да и фуксию которая так решительно карабкалась по западной стене дома, посадили уже позже. Она еще буйно цвела, но листья увидали, а опавшие лепестки лежали алыми озерцами, словно пролитая кровь. «Мы войдем через ризницу», — объяснил отец Мартин, и вытащил из кармана сутана огромное кольцо с ключами. «Боюсь мне никогда не привыкнуть к сигнализации. У нас будет целая минута, чтобы ввести четыре цифры», Но звуковой сигнал настолько тихий, что я его почти не слышу. Отец Себастьян не любит громких звуков, особенно в церкви. Если сигнализация сработает, в основном здании раздастся ужасный звон. — Вам помочь? — Спасибо, Адам, не нужно, я справлюсь. Цифры мне запомнить несложно, ведь это год, когда мисс Арбетнот основала колледж, 1861. — И именно эти цифры, — подумал Делглиш, — легко придут в голову потенциальному злоумышленнику. Ризница оказалась больше, чем в воспоминаниях Делглиша, и помимо основного назначения, очевидно, служила еще гардеробом и кабинетом. Слева от двери, ведущей в церковь, расположился ряд вешалок. Другую стену занимали встроенные шкафы для одежды от пола до потолка. Еще были два деревянных стула и маленькая раковина со сливной полкой за шкафом, где на полке с жаростойким покрытием примостился электрический чайник с кофейником, две огромные банки с белой краской, одна маленькая и с черной, а рядом кисточки в банке из-под аккуратно сложенные у стены. Слева от двери под одним из двух окон стоял большой письменный стол с выдвижными ящиками, на нем серебряный крест, а сверху на стене был сейф. Заметив, что Делглиш обратил на него внимание, отец Мартин объяснил. Отец Себастьян установил этот сейф чтобы хранить наши серебряные патиры и дискосы XVII века. Примечание потир чаша для христианского культового обряда. Дискос — плоское круглое блюдо, используется в богослужении во время литургии. Конец примечаний. Их завещала колледжа Мисс Арбет-Нот, и они в отличном состоянии. Поскольку они очень дорогие, мы раньше хранили их в банке, Но отец Себастьян решил, что утварь нужно использовать, и я с ним полностью согласен. За столом в ряд висели красновато-коричневые фотографии, в рамках почти все старинные. Некоторые, похоже, относились ко времени становления колледжа. Дэл, заинтересовавшись старыми снимками, шагнул ближе, чтобы получше их рассмотреть. Он решил, что на одной из них изображена мисс Арбетнот, а по бокам от нее два священника в сутанах и береттах. Мимолетного взгляда на карточку оказалось достаточно, чтобы Делгреш понял, кто занимал главенствующую позицию. Мисс Арбетнот, абсолютная противоположность своим затянутым в черное аскетичным церковным стражам, стояла совершенно свободно, небрежно придерживая пальцами складки юбки. Одежда на ней была скромной, но дорогой. Даже на фотографии бросались в глаза блеск, застегнутый на все пуговицы шелковой блузы с широкими рукавами, сильно зауженными книзу, и великолепие юбки. Драгоценности она не носила, лишь брошку скамеи на груди и крестик на шее, под зачесанными наверх и очень светлыми волосами, лицо сердечком. Широко посаженные глаза решительно смотрели из-под прямых, более темных бровей. Долг лишь подумал, как бы выглядела немного пугающая серьезность мисс Арбет-Нот, если бы расхохоталась. На его взгляд, это была фотография красивой женщины, которую не радует ее красота и которая ищет иной способ наслаждаться властью. Они прошли к северному, боковому нефу церкви, и отец Мартин сказал, «Ты, конечно же, хочешь снова полюбоваться на страшный суд». Его полагалось освещать лампой, прикрепленной к ближайшей колонне. Отец Мартин поднял руку, и перед ними возникла мрачная, нечеткая картина, Подробное изображение страшного суда, написанное по дереву и заключенное в полумесяц диаметром примерно 12 футов. Сидящий на небесах Христос простирал из израненные руки к разворачивающейся внизу драме. Центральной фигурой был святой Михаил. В правой руке он держал тяжелый меч, а в левой — весы, на которых взвешивал души праведников и грешников. Слева с чешуйчатым хвостом и похотливо ухмыляющейся пастью стоял сатана — олицетворение ужаса, готовый истребовать свою добычу, добродетельные воздевали бледные руки в молитве, а проклятые представляли собой корчащуюся массу черных, пузатых, разинувших рот от удивления гермафродитов. Рядом с ними дьяволята с вилами и цепями усердно пихали своих жертв в пасть огромной рыбины, зубы которой напоминали мечи. Слева был изображен рай, похожий на гостиницу в замковом стиле, И превратник-ангел приветствовал обнаженных людей. Святой Петр в мантии и тройной тиаре принимал наиболее влиятельных из благословенных. Все они были без одежды, но с внешними атрибутами социального положения. Кардинал в своей шапочке, епископ в митре, король и королева с коронами на головах. Делгриш подумал, что в этом средневековом представлении рая демократии и не пахло. На его взгляд лица всех благословенных выражали праведную скуку, Зато проклятые, те, которых бросали ногами вперед в глотку рыбины, были на порядок живее, непокорные, а не раскаивающиеся. Один из них сопротивлялся судьбе даже больше, чем остальные, явно демонстрируя в сторону фигуры святого Михаила жест презрения.